Экспертов было 9. Они представляли Антоновское КБ, завод-изготовитель, Минавиапром и государственную компанию «Госвооружение», осуществлявшую экспортные поставки за рубеж российской военной техники, в том числе и самолетов системы МИГ и СУ. Восемь из них подписали заключение. Лишь девятый. Доктор технических наук, ведущий конструктор научно-производственного объединения имени Жуковского, настаивал на том, что причину катастрофы нужно искать в нарушении правил эксплуатации Антея, в превышении срока работы двигателей и, возможно, в сверхресурсной загрузке самолета». Ему были представлены документы, свидетельствующие о том, что все регламентные ремонтные работы проводились точно в срок, а ни о какой сверхресурсной загрузке не может быть и речи, так как суммарный вес двух истребителей, находившихся в грузовом трюме самолета, намного меньше грузоподъемности «Антея». Но эксперт стоял на своем. Он отказался подписать заключение. По предложению председателя Государственной комиссии он изложил свое особое мнение в отдельном протоколе. Протокол был приобщен к заключению экспертной группы, но на последнем этапе из пакета документов был изъят, а фамилия несговорчивого эксперта вычеркнута из списка, чтобы не возникало лишних вопросов. Окончательные выводы Государственной комиссии были доложены на закрытом заседании правительства России и приняты к сведению. На очередной рабочей встрече в Кремле премьер-министр, незадолго до этого отправленный в отставку, но продолжавший исполнять обязанности председателя правительства, проинформировал президента о сути дела. Он подчеркнул, что инцидент с Антеем не нарушит выполнение обязательств России перед Индией. Страховка транспортных рисков в австрийской компании «Трансинвест» позволила покрыть убытки и финансировать производство новых истребителей взамен утраченных в результате катастрофы. Таким образом, упущенная выгода будет возмещена позже. Президент выслушал сообщение молча. Но в конце рабочей встречи Хмуро спросил, бравя собеседника, взглядом маленьких, злых глаз, на распухшем, как у утопленника лице. «Что они у вас все падают, понимаешь, и падают? В прошлом году Руслан Иркутский упал, позор на весь мир, нынче Антей. Нужно как следует разобраться с этим делом. Подключи спецслужбы, пусть поработают». ФСБ занималась Никаких признаков диверсии не обнаружено. «Так почему же они падают?» Повторил президент. Но этот вопрос отвечать не следовало. Президент знал, почему. Но откровенная враждебность, прозвучавшая в вопросе, болезненно задела и о премьера. С него и того хватало, что его отставка была произведена в такой оскорбительной для его самолюбия форме. Он узнал о ней из газет. Так, во всяком случае, считали все. Общественное мнение. Лишь очень немногие знали, что эта отставка была тщательно продуманным ходом в многосложной политической комбинации. Конечной целью ее было вывести многолетнего председателя правительства и верного сподвижника президента из-под обвала экономической катастрофы, неизбежность которой становилась все более очевидной. Он вновь возглавит правительство, когда минует гроза. Утвердит позиции президента и партии власти у руля России. И о премьера в этом не сомневался. В окружении президента не было человека, который мог бы его заменить. Возле президента все меньше оставалось людей, на которых он мог полностью положиться. И о премьера был одним из этих немногих, а по большому счету, единственным. Поэтому и форма его отставки была выбрана такая, чтобы никто не заподозрил игры. Все так. И О. Премьера был политическим тяжеловесом. Он умел держать удар. Но нервы у него были все-таки не слоновьи. И его возмутило, что даже сейчас, наедине с ним, президент продолжает игру на публику. Поэтому он ответил, «Самолетный парк изношен на его обновление, нет денег». Он ожидал, что президент скажет четверть миллиарда долларов, которые мы для этого выделили. Куда они делись? И тогда его премьера мог бы ответить. «На твою предвыборную кампанию, сукин ты сын!» Не ответил бы, конечно, но мог. Но президент произнес. «Магнитные бури, значит, во всем виноваты. Сколько истребителей мы продали в прошлом году?» «Я прикажу подготовить все данные» ответил и о премьера. Сколько стоит один истребитель? Зависит от модификации от двадцати до тридцати миллионов долларов. Президент помолчал и хмуро кивнул. Ладно, иди работай, этим делом я займусь сам. И о премьера вышел. Последняя фраза президента. Очень ему не понравилось. Были неправы те, кто считал, что президент одряхлел и не в состоянии контролировать ситуацию. Он, может, и одряхлел, но интуиции не утратил, и въедливости ума тоже. Вечером того же дня и о премьера сообщили, что президент приказал помощнику по национальной безопасности лично заняться историей с катастрофой Антея. И привлечь к расследованию УПСМ, Управление по планированию специальных мероприятий, самую секретную спецслужбу России, подчинявшуюся только Кремлю. Это не понравилось и о премьера еще больше.